Глава 2. О славянах и других народах, составивших государство российское. Нестор пишет, что славяне издревле обитали в странах дунайских, и вытесненные из Мизии болгарами, а из Паннонии волохами, да ныне живущими Венгрии, перешли в Россию, в Польшу и другие земли. Сие известия о первобытном жилище наших предков...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 Может быть, андрофаги, меланхлены, невры Геродотовы принадлежали к их племенам многочисленным. Самые древние жители Дакии, геты, покоренные Трояном, могли быть нашими предками. С ее мнение тем вероятнее, что в русских сказках XII столетия упоминается о счастливых войнах Трояновых в Дакии и что славяне российские начинали, кажется, свое летоисчисление от времени сего мужественного императора. Заметим еще какое-то древнее предание народов славянских, что проотцы их имели дело с Александром Великим, победителем гетов. Но историк не должен предлагать вероятности за истину, доказываемую только ясными свидетельствами современников. Итак, оставляя безутвердительного решения вопрос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 Братья Ки, Щек и Хариф, сестрою Лыбедью, жили между полянами на трех горах, из коих две словут по имени двух меньших братьев, Щековицею и Харевицею, а старший жил там, где ныне в старого время, сборичев взвоз. Они были мужизнающие и разумные. Ловили зверей в тогдашних густых лесах Днепровских,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 Всегда обманчивого, всегда неверного в подробностях. Может быть, что Кий и братья его никогда в самом деле не существовали, и что вымысел народный обратил название мест, неизвестно от чего происшедшие в названия людей. Имя Киева горы Щековицы, ныне Скавицы Харивицы, уже забытой, и речки Лыбеди падающий в Днепр недалеко от новой Киевской крепости, могли подать мысль к сочинению басни о трех братьев и сестре их, к чему находим многие примеры в греческих и северных повествованиях, которые, желая питать народное любопытство, во времена невежества и легковерия из географических названий составляли целые истории и биографии. Но два обстоятельства всем Несторовом известии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 Но другие существуют и говорят языками столь между собой сходственными, что можем несомнительно признать их, ровно как и лапланцев, зырян, остяков, обских, чуваш, Ватиков, народами единоплеменными и назвать вообще финскими. Уже Тацит в первом столетии говорит о соседственных свинедами финнах, которые жили издревле в полуночной Европе.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 реки Печоры, за которой они воображали ее Тунгейм, отчизну ужасов природы и злого чародейства. Имя нашей Перми есть одно с именем Древней Биармии, которую составляет Архангельская, Вологодская, Вятская и Пермская губернии. Исландские повести наполнены сказаниями о сей Великой Финской области, но баснословие их может быть любопытно для одних легковерных.